Вторник. Как только Яльмар улегся, Оля Лукоя дотронулся своей волшебной спринцовкой до мебели, и все вещи в комнате сейчас же принялись болтать друг с другом. Все, кроме плевательницы. Она молчала и про себя возмущалась ветренностью других вещей.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 Оля Лукой прикоснулся волшебной спринцовкой к картине, и вот нарисованные птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака поплыли по небу. Видно было даже, как скользили по картине их тени. Затем Оля приподнял Яльмара до уровня рамы, и мальчик ступил прямо в высокую траву. Освещенный солнышком, что сияло сквозь листву деревьев, Он побежал к воде и уселся в маленькую лодку, которая покачивалась на воде у берега. Лодочка была выкрашена в красный и белый цвет, а паруса ее блестели как серебряные. Шесть лебедей, в золотых коронах, надетых на шее, сияющими синими звездами на головах, повлекли лодочку мимо зеленых лесов, где деревья шептали о разбойниках и ведьмах, о цветы, о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказали им бабочки. Удивительные рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и, поднырнув, опять с шумом шлепались в воду. Красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами. Комары толклись, а майские жуки гудели бум-бум. Всем им хотелось проводить Яльмара, и у каждого была для него на готове сказка. Да, это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на красивейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. На берегах реки возвышались большие хрустальные и мраморные замки, а на балконах этих дворцов стояли принцессы, И все они были знакомые Яльмару девчонки, с которыми он часто играл. Они протягивали ему свои руки, и каждая держала в правой руке хорошенького сахарного поросенка. Такого редко можно купить у торговки сладостями. Яльмар, проплывая мимо, хватал поросенка, но принцесса не выпускала его из рук. Поросенок переламывался, и оба получали свою часть. Яльмар побольше, а принцесса поменьше. У всех замков стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Это явно были настоящие принцы. Яльмар плыл по лесам, по каким-то огромным залам и городам, проплыл и через тот город, где жила его няня, которая нянчила его, когда он был еще маленькой и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее, она кивала ему, махала рукой и пела трогательную песенку, которую сама когда-то сочинила и прислала ему. «Живу я, а мысли мои все с тобой, мой яльмар, мой мальчик любимый, ведь я целовала твой лобик крутой и щечки, и ротик родимый. Я слышала первый твой лепет, дитя, грустила тебя, покидая. Господь оградит от несчастья тебя». «Ты ангел из светлого рая!» И птички подпевали ей, цветы приплясывали, А старые ивы кивали, Как будто Оля Лукоя и им рассказывал сказку.